Глава 29 Артём. Огромный чёрный волк, угрожающе надвигающийся на меня, споткнулся и остановился от моих слов. Мельник не ожидал, что я так быстро узнаю, кто он на самом деле, или не хочет, чтобы Полоцкий знал о его двойной жизни. Теперь уже всё равно на его желание. Передо мной жестокий и беспощадный враг. Волк задумчиво бьёт хвостом. Не решил ещё, стоит ли нападать. Решать нужно было до обращения. Он что, думал напугать меня одним своим видом? Если он кого и напугал, так только женщин. Инга в обморке Её одной рукой держит Полоцкий, второй успокаивает уткнувшуюся в его плечо женщину. Кто она такая, черт, бери, что он глаз не сводит с неё? Дьявольщина, смотри на Ингу, ей плохо». «Не пялься на эту тетку». Я поймал кураж. На уровне инстинктов зверя Мельник это чувствует. Он понимает, что перед ним стоит Альфа. Только вот какой ипостаси понять не может. Волка он не боится. Из всех оборотней волков города он опасается только Полоцкого. А вот кто я, он понять не может. Не хочу раньше времени раскрывать свою ипостась. Несмотря на фамилию, вряд ли мельник поверит, что я барс. Нас в природе почти не осталось. А оборотней с такой ипостасью я вообще не встречал. «Ну что же ты, Витя, остановился? Остался последний рывок, и всё решится. Смелее?» Подзадориваю его я, а он нервничает. «Не понимает, почему я не обращаюсь к зверя». В любом бою самое страшное, когда не понимаешь мотивов противника. Мельник не выдерживает эмоционального прессинга. Рычит и прыгает на меня, целясь в горло. Я ловлю его взгляд, давя силой альфы. Чтобы защитить лицо и горло, выставляю вперёд руку, в которую он до кости впивается огромными зубами. А стервенело рвёт мышцы, захлёбываясь в крови. Алая кровь заливает белый ковёр». Оставляет экспрессионистские потёки на мебели. Жутко красивое сочетание, алое на белом. «Твою мать!» Мельник изрядно покромсал мне руку. Дикая боль бьёт по мозгам. Мой барс рычит и рвётся в битву. Не время раскрываться. Я вхожу в боевой транс, когда боль идёт фоном, а мой зверь проникает в разум, помогая мне в бою, а не управляя моим. Я действую на человеческих рефлексах, которые вбили на подкорку в учебке спецназа в армии, а потом в волчьем корпусе Белого легиона. Как бы ни рыпался мельник, но человек всегда сильнее зверя, даже оборотня. Я должен внушить ему страх, как человек. Тогда он будет бояться моего зверя до дрожи в коленках. Частичное превращение. Выпускаю когти барса. Со всего размаха полосую волка по морде когтями. Зверь взвыл от боли, разжав челюсти. На адреналиновой волне, которую всегда ловлю во время боя, припечатываю кулаком в челюсть оборотня. В неполную силу, иначе убил бы. От удара он отлетает к стене, брызгая кровью из рассеченной морды. С силой впечатывается в стену. Безвольным кулем падает на пол в крови и штукатурке, которая, не выдержав удара, щедро присыпала тело оборотня. Затихает. Я не слышу его дыхания. Хураж боя отпускает. Втягиваю когти, сорвав со стола длинную, похожую на полотенце, полоску ткани, забинтовываю руку. Бежевая материя через несколько секунд становится красной. Меня всё ещё потряхивает от адреналиновой волны, которую я поймал в начале боя, и не сойдёт ещё какое-то время. Тяжело дыша, подхожу к мельнику, присаживаюсь на корточки возле тела своего бывшего приятеля, а теперь смертельного врага, прикладываю подушечки указательного и безымянного пальцев руки на шее рядом с трахеей, пытаясь почувствовать биение крови в артерии. «Твою мать!» Не чувствую. Переношу пальцы чуть выше. Тоже нет. Ё-моё, не хотел же убивать. Да и приложил его легко. Можно сказать, погладил. Мне не нужна его смерть. Хочу только, чтобы он отступился от моей истины. Оба-на, есть. Едва слышно бьётся пульс. Истекая кровью, огромный чёрный волк Меняет облик. Глупое решение, Витя. Заживлять раны лучше в облике зверя. Превращение в человека требует сил, которых у раненых и так мало. Отворачиваюсь, чтобы не подглядывать за столь интимным процессом, как принятие человеческого облика, хотя мельник в лечении зверя мне нравится больше. Мельнику, наоборот, хватило меньше минуты. Поворачиваюсь. Передо мной лежит человек с обезображенным лицом от грубых царапин, которые оставили мои когти. Долго будут заживать, а шрамы не исчезнут без помощи пластической хирургии. Как говорил в учебке наш инструктор-серп Обратень Волк, кровь ран и грязь странствий только украшают мужчину. Сам я предпочитаю обходиться без таких украшений на физиономии. Мельнику требуется помощь, Пожалуй, и папашу Инге нужно будет куда-то пристроить. Кажется, он тронулся умом. Сидит и смотрит в одну точку. Весь в крови оглядываюсь. Во что мы превратили комнату? Она похожа на бойню. Откуда в нас столько крови? Ноги уже не держат. Я же не Супермен из американского боевика». А как было бы красиво — подойти к Инге, поднять на руки, выйти из дома, сесть на моцик и укатить в закат под музыку Эньо Мориконе, Кимай. А на нас с восхищением глядят зрители. К сожалению, всё гораздо грустнее. Короткий бой вымотал меня эмоционально. Я только сейчас понимаю, как тяжелы словесные перепалки, которые приводят к выгоранию перед боем. Мой жизненный принцип — Пришёл, увидел, победил. Стадию разговоров перед боем я исключаю полностью. Чтобы заживить свои собственные раны, мне не мешало бы сделать полный оборот. Но сейчас не время. Дохожу до дивана, как изрядно потрёпанный герой, плюхаюсь на него, не заботясь, как выгляжу в глазах зрителей. Так, мне нужна моя девочка. «Всеслав Андреевич, верните мне Ингу». «Устало произношу я».